Глава восемнадцатая. Договор. Катерина. Из-за плотной повязки на глазах, я не знала, который уже час, но, судя по своему самочувствию и дикому желанию спать, наступило утро. «Отдыхай, Катя», — сказал Алекс и поцеловал меня в висок. Объятия исчезли, а жаль. Мне было приятно лежать на его груди и слушать мерный стук его сердца. А ведь я думала, мы уснем вместе, а я потом тихонечко сниму с себя повязку и посмотрю на своего защитника. Увы, моему хитрому плану не суждено было сбыться. Приподняла голову и вдруг вспомнила важные новости, которые я хотела ему поведать. «Алекс, я чуть не забыла. Мне нужно тебе кое-что рассказать. И я хотела узнать твое мнение. Я услышала недолгое шуршание одежды». «Наверное, он надел халат». «Рассказывай, пока я еще здесь». Вздохнула и попросила сначала, «Могу я снять с себя повязку? Удобнее было бы говорить без...» «Нет, Катя, еще не время». Был его довольно резкий ответ. «А когда это время наступит?» Снова вздохнула и почесала место, где ткань соприкасалась с кожей. Долгое нахождение в этой глухой маске на глазах меня порядком раздражало. «Меня тут снова следователь к себе вызывал», — проговорила тихо. «Ну, по делу. Мужа покойного». «И?» Он сказал, что выяснили, кто убийца, только доказательств нет, чтобы взять под стражу преступника. Я замолчала, надеясь услышать его вопросы. «Твоего мужа убил лабан Катя. Тебе же сказали имя, верно?» «Вот теперь я была удивлена. Села в кровати» и подтянула к подбородку колени. «Да, все верно, но откуда ты...» «Откуда знаю?» — усмехнулся мужчина, и я ощутила, как с другой стороны кровати прогнулся матрас под его весом. «Я знаю, что ты была у следователя. За тобой присматривают мои люди, малышка. А насчет Лобана...» «Знаешь, я пока не понимаю, какие дела могли связывать его и Бронецкого...» Эти люди слишком разные величины. Бронецкий для Лобанова, как мошка. Вот следователь то же самое сказал, что не понимает мотива. Ты беспокоишься, Катя? В его голосе появился лед и острота лезвия. Переживаешь, что не смогут упрятать убийцу твоего муженька? Ты будешь рыдать ночами и сокрушаться на этот счет? Что? Алекс воскликнула возмущенно и схватила его за руку. Сжала его руку, и пылко заговорила. «Никита столько дерьма после себя оставил. И если бы не ты, то я не знаю, что сейчас было бы со мной и Илюшей. А не сдохни эта сволочь, то он бы воплотил в жизнь свой гадкий план убить нас. Алекс, да мне плевать, посадят Лобанова или нет. Я за нас с Ильей переживаю. А вдруг у него были какие-то с ним дела? И этот Лобанов как и другие, придет ко мне. Я только по этому поводу волнуюсь». Моего лица коснулись пальцы защитника. Он провел подушечками по моим скулам, линии подбородка, тронул мои приоткрытые губы, а потом негромко, но четко и уверенно произнес. «Малышка, не беспокойся. Никто не тронет ни тебя, ни твоего брата. Я просто не позволю этому случиться. Живи спокойно» и без оглядки ты в полной безопасности поняла боже как же это здорово когда мужчина берет на себя ответственность за тебя и готов решать твои проблемы хорошо иметь сильное плечо рядом на которое всегда можно опереться и знать о том что его поддержка длится не минуты алекс уже доказал мне что он надежен и как же я хочу его увидеть Но вместо очередной просьбы снять повязку, я обняла его за плечи, уткнулась носом в сильную шею и прошептала «Спасибо тебе». «За что?» – рассмеялся он негромко и тоже обнял меня. «За все», – сказала серьезно, – «я безмерно тебе благодарна за все, что сделал и делаешь для меня». Он промолчал, ничего не сказал в ответ, мы недолго обнимались. И скоро Алекс разорвал наши объятия и почему-то отстраненно проговорил. «Я хочу, чтобы ты хорошо выспалась. Здесь, в этой постели. Когда проснешься, тебе подадут завтрак. Моя помощница по дому в полном твоем распоряжении. Потом водитель отвезет тебя домой. И тебе кое-что дадут». «Что дадут?» – нахмурилась я. Алекс долго молчал, а потом сказал – Ты мне очень нравишься, Катя, и я желаю построить с тобой некие близкие отношения. Некие близкие отношения? Это как? Нахмурилась сильнее, но решила пока не задавать вопросов. Если ты решишь, что тоже желаешь со мной встречаться и проводить иногда вместе время, то тебе придется подписать договор о неразглашении. Ты изучишь документ и дашь мне ответ завтра вечером и перед тем, как подписать договор, ты увидишь меня. «Почему я слышу между строк твой страх и какую-то обреченность?» «Боюсь, тебе не понравится мое лицо, Катя», — ответил он серьезно и жестко. «Алекс, я взрослая женщина, и меня не испугать каким-то не таким лицом», — показала в воздухе жест, кавычек. «Если бы дело было только в красивости или уродливости...» хмыкнул он. «Так все, ложись и отдыхай. Сейчас только полпятого утра. У меня было так много вопросов, но я едва удержала себя, чтобы не засыпать ими своего защитника. Он сказал, что мы снова встретимся уже завтра. И самое главное, я увижу его. И пусть Алекс не переживает, даже если у него что-то не так с лицом, меня это нисколько не оттолкнет» хотя я прекрасно ощутила пальцами, что у него нет никаких шрамов и изъянов ни на лице, ни на теле, но, мало ли, смущал меня только договор и его фраза «некие близкие отношения», но лучше мне набраться терпения, узнаю все завтра, а сейчас и правда лучше я посплю, тем более кровать такая мягкая и просто не хранят запах Алекса, так я и уснула в своей повязке, на глазах. Алекс. Защитник. Ночь выдалась волшебной и пролетела довольно быстро. Но чувствовала я себя так, словно по мне катком прошлись. Я встал перед раковиной и посмотрел на себя в зеркало. Вид был ужасный. Под глазами залегали темные круги. Морщины вокруг стали более четкими и выраженными. Но самое главное это взгляд. Давно я не видел у себя такого потерянного взора. Да только понять не могу почему. прочтёт Романова договор и согласится с его условиями. И что дальше? Она увидит меня и узнает. Неужели я верю в тот факт, что она бросится мне на грудь со словами «я уже все забыла и оставила прошлое в прошлом»? Оделся, продолжая хмуриться. Не завтракая, направился к своей машине. С тяжелым сердцем я сел в автомобиль и дал команду водителю ехать в мой офис. Солнце еще даже не встало, но я не хотел спать. Не хотел оставаться в доме, где сладко сейчас спала она, хрупкая, нежная и такая отзывчивая девушка, которую жизнь не слабо потрясла. Я прижал горячий лоб к стеклу. Мне ужасно хотелось ей все рассказать, но почему-то я испытывал страх. Водитель сказал, Часто поглядывал на меня в зеркало заднего вида, но я всю дорогу молчал, думал и вспоминал. Мое тело еще хранило запах и прикосновения Катерины. Ее запах. Она невероятно вкусно пахла. Сдобной булочкой. Думаю, дикие звери так и определяют свои пары. Те, кто пахнет так вкусно и сладко, что хочется о них тереться, дабы впитать каждой клеточкой тела Этот аромат уже относится к их стае. Ее запах меня успокаивает и одновременно возбуждает. Пробуждает во мне какие-то древние инстинкты защищать и прорычать всему миру, что она моя. Вот что это за бред? Что-то я слишком ей увлекся. Определенно, вторая ночь – это еще ничего не значит. Подпишет она договор, увидит меня – но деваться будет некуда. Вот тогда Катя и откроет свое истинное лицо. Думаю, мое наваждение мгновенно сойдет на нет. Но при этом я понимал и знал, что не поступлю с ней так гадко. Не дам подписать проклятый договор, пока она не узнает, кто я. И лишь после этого я дам ей выбор. Чувствую, что выбор будет не в мою пользу. От этого мне так и хреново. Господи, но не мог же я влюбиться в нее. Хороший секс – это еще не любовь. Страсть, желание, возможно, одержимость – да, но не любовь. Но тогда какого хрена у меня так колотится и щемит в сердце при мысли, что, увидев мое лицо и вспомнив события прошлого, она расстроится, проклянет меня и убежит со словами ненависти. Но играть дальше я не вижу смысла. Сам ненавижу ложь и ее последствия, и лгать этой девочке – последнее дело. Решено. Завтра Катя Романова обо всем узнает, и будь, что будет, я не маленький мальчик, чтобы поддаваться чувствам, а еще я умею убеждать». Катерина прочитала договор три раза и поняла, что ничего особенного и страшного в нем нет, Я уж распереживалась, что в документе будут какие-то особые условия, которые я обязана буду беспрекословно выполнять. Я думала, эти условия будут интимного характера. Уже напридумывала себе невесть что, но Алекс меня снова удивил. Договор содержал в себе лишь пункты о неразглашении всего того, что я увижу или услышу. Не должна иметь романтических отношений с другими мужчинами. Ни в коем случае не должна лгать. По большому счету, это все. Но вот ни имен, ни фамилий и каких-то других данных не было. Лишь пустые строки. Я тоже не стала пока вписывать свое имя. Алекс сказал, что я сначала увижу его, и только после этого мы подпишем договор. Мне... «Не терпелась еще больше узнать своего защитника. Мне очень хотелось рассказать ему о своей жизни, о том, какая я. Хотелось, чтобы он познакомился с моим младшим братом. Боже, я всего уже напридумывала и нарисовала у себя в голове. Внешне я представляла Алекса очень мужественным. Возможно, он даже с красив. По крайней мере, его тело – это нечто потрясающее». Щеки тут же загорелись от воспоминаний о нашей жаркой ночи. Я с нетерпением ждала нашей новой встречи, после которой мои странные отношения с Алексом перейдут на новый уровень и стану его женщиной официально. Вон, даже договор об этом гласит. И меня нисколько не смущало и не коробило наличие договора. Я прекрасно попробовала эту суровую жизнь и не понаслышке знаю, как порой... Она может больно бить. Алекс определенно богатый и статусный человек. А значит, он дорожит своей репутацией, своим социальным статусом, и как человек слова и дела, он обязан быть всегда начеку и предугадывать любые последствия на 10, а то и на все 100 шагов вперед. Поэтому у меня не было никаких обид. Все честно и самое главное, добровольно, мне кажется, что я его уже только за его поступки полюбила. Вот так разве бывает? Еще не так давно я вышла замуж и вроде как любила Никиту, а сейчас задаюсь вопросом, как я могла полюбить такого говнюка и подонка. И вот я уже готова отдать свое сердце другому мужчине, защитнику, который спас меня и моего брата. Наверное, я ветреная и несерьезная особа, А знаете что? Да и плевать. Я хочу быть рядом с этим мужчиной. С ним мне спокойно. Я чувствую уверенность в завтрашнем дне. Я ощущаю себя в безопасности. А для меня эти факторы стали более важны, чем слова любви покойного Бронецкого. Теперь-то я знаю, что его слова ничего не стоили. Мужчину определяют поступки, а не слова. И чтобы это понять, мне пришлось пройти... Довольно жестокий урок, но спасибо судьбе, я этот урок отлично усвоила.